Глава 5. 24 августа. Грач Таус. Из сарая в Кале, в котором находился весь отряд Грача, бойцы перешли через открытые ворота в Таус. Только перед переходом задержались на час. Пьер и Жак выясняли у того пузана на пирсе проекту, экипаж и пассажиров. Ну что, узнали? С нетерпением спросил Грач у Пьера и Жака, едва не всей своей большой толпой перешли в зал приемки в институте и за ними закрылись ворота. К ним тут же стремились несколько техников и, взяв под устцы впряженных в телеге лошадей, поспешили вывести их из зала, пока они снова не навалили тут несколько куч. Все, кто пришли и искали, мгновенно собрались в кружок. Информацию о том, что они берут мангуст, перевозят его на платформе сюда, перетаскивают в XIV век и на нем бросаются в погоню за свалившей яхтой, Уже дошла до всех, только без деталей. Узнали? Кивнул Пьер, наблюдая, как закрываются ворота. Бригантина, название Волка. Капитана зовут Клод. Экипаж 26 человек. Все французы. Пассажиров 10 человек. 10? Переспросил Грач. Да, 10. Говорили они все на французском, чистом. Скорее всего, тоже все французы. Пузан отвел нас к мужикам. Которые помогали грузить провизию на эту бригантину. Алинам с Жаком про них рассказали за небольшую сумму. В общем так, у них с собой много сумок, несколько крупных ящиков, все крепкие молодые парни. Командует ими какой-то Антуан, ему под 40 лет, и среди них есть один мужик, ему около 60 лет. К нему они все обращались просто, профессор. ходу такой же ученый, как и наш, вздохнул грач, спец по 14 веку. «Скорее всего», — подтвердил Пьер. Грузчики сказали, что эти парни смотрели на все вокруг с огромным интересом, как будто в первый раз это все видели. Стоящие вокруг ребята тут же усмехнулись и закивали головами. «Точно наши клиенты», — хихикнул Клёпа. «Смотрят на все и не верят своим глазам». «Кстати, они от пирса очень быстро отошли за пару часов до нашего прихода», — добавил Жак. «Видать, как на рынке на нас нарвались, сразу ноги делать стали». «Именно» задумчиво добавил Грач. «А куда, грузчики, не сказали?» «В Лондон», — усмехнулся Пьер. «Значит, все верно, и мы на верном пути. Ладно, грузим мангусты назад в погоню. Костя, что там? Связался с речным?» «Связался, все нормально. Монгуст отозвали. Они там по реке где-то ходят. Через пару часов будет в порту». Грач обратился к нему колючий. «Мангуст нам не подойдет». «Это почему?» «Маленький он». «Нас сам видишь сколько?» — колючий обвел рукой стоящих ребят. «Плюс припасы, топливо, экипаж. Ты же видел этот катер? Там тесно, как в ящике!» «Да!» — вздохнул грач «Думал я об этом, и мне тоже кажется, что он мелковат для нас. Есть идеи?» монгост он прав», — подал голос в Атари. «Маленький он для всех нас и всего того, что мы с собой хотим захватить. Думаю, стоит позвонить Семеночу. может, он чем поможет». «В честью рифа», — уточнил, улыбаясь грач. «Да, ему. Труба есть у кого?» Сотова в этот момент ни у кого не оказалось. четырнадцатый век он ни к чему, и все ненужные ребята выложили в комнате хранения, отправляясь в Калли. Пришлось грачу идти за телефоном в раздевалку. «Понял, спасибо. Через час-полтора будем», — кивая головой, разговаривая по телефону, произнес грач и отключился. «Есть катер», — сказал он уже ожидающим окончания разговора парням. — Какой-то мираж. — О, я его видел! — воскликнул казак. — Он в два раза больше мангуста. Там мы все точно поместимся. — А сразу ты не мог про него сказать! Тут же наехал на него грач. — А то мангуст, мангуст! — Да не сообразил как-то. — Не сообразил он. — Семёныч тоже сказал, что мы на нем все поместимся. Короче, Собор, кож со мной. Остальные готовят все к погрузке. Все, что нам нужно — оружие, боеприпасы, одежду, еду — «Старший страйк?» «Так точно!» Тут же вытянулся он по стойке смирно. «Насколько человек?» Грач обвел всех ребят взглядом и спустя десяток секунд ответил. «Человек на двадцать, плюс экипаж, их пятнадцать человек. Будет тесно, но разместимся. Спать, скорее всего, будем в две смены. Кто не готов, может отказаться». Пацаны тут же зашумели, возмущаясь. «Ладно, ладно», — улыбнулся Грач. «Вижу, что готовы потесниться». Все, мы поехали, вы это вот готовьтесь. Когда вас ждать? Уточнил Страйк. Вы же на платформе его сюда повезете. Да. Семеноч... Все организует, к вечеру будем. Все еще раз проверяем, и завтра с утра перетаскиваем все в XIV век, вместе с Катером и в путь. В атаре череп организуйте парящих камней этих. Боюсь, по песку на берегу платформы с тягачом не пройдут до воды. Понял, сделаем. Спокойно кивнули японцы череп. Клепа, давай тачку какую?» «Так на моей поехали», — предложил тот. «С ветерком прокатимся». Через два часа новенький Порш Каен Клёпы уже въезжал в речной и тут же свернул на дорогу, ведущую к порту. Еще несколько минут, и дорога вывела их на берег реки. «Третий пирс», — сказал Грач Клёпе. «Знаешь, где он?» «Да». Проехав мимо складов, мастерских и объехав парочку больших кранов, Каен выехал к длинному пирсу. «Вон, Семёныч!» — воскликнул с заднего сиденья колючий. — И мираж! Семёныч ожидал их, стоя на пирсе с тремя мужчинами. На воде, пришвартованной к пирсу, покачивался довольно-таки большой катер, выкрашенный в морской камуфляж. Всем своим видом катер, как бы говорил, лучше со мной не связываться. На носу сдвоенная пушка, чуть позади нее из двух маленьких башенок, торчали стволы крупнокалиберных пулеметов. С кормы с помощью подъемного крана убирали какие-то железные ящики но и на корме виднелась небольшая ракетная установка. «Привет, вояки!» — радостно произнес семёныч Едва Порш остановился, и парни начали из него выгружаться. «Вот, принимайте аппарат!» — показал он рукой на катер. Пожав друг другу руки, приехавшие снова начали рассматривать катер. «Вот капитан, зовут Артем», — представил высокого сухощевого мужчину лет 35 семёныч Он знает Мираж как свои пять пальцев, и экипаж у него хороший. А теперь рассказывайте, куда, что. Нам нужно понять. Артем также принялся пожимать руки ребятам. Куда и насколько мы отправляемся, да и что нас там ждет, к чему готовится.